Я думал, сердце позабыло способность лёгкую страдать. Я говорил тому, что было уж не бывать, уж не бывать. Прошли восторги и печали, и легковерные мечты. Но вот опять затрепетали предмощной властью красоты.